Равнодушный ко всему Нострома, несся к Земле со сверхсветовой скоростью. Бренд запросил на изготовление сети и электрошоковых дубинок несколько часов, но работали они с Паркером так, как будто в их распоряжении остались минут. Остальным членам экипажа осталось только ждать, пока снаряжение для ловли будет готово. Людей интересовало уже не только то, куда существо спряталось, но и то, чем оно сейчас занимается. Только один человек думал в этот момент о другом. Мысли теснились в его голове и требовали выхода. У Далласа была альтернатива – либо обсудить этот вопрос со всем экипажем, либо предварительно переговорить с тем, кто и был причиной этих тревожных мыслей. Если бы он выбрал первое, и оказалось бы, что он ошибается в своих предположениях, то сильно пострадала бы психологическая обстановка на корабле. Он выбрал второе. Эш сидел за центральным терминалом в изоляторе и, как обычно, вел диалог с медицинским компьютером. Он улыбнулся и кивнул вошедшему Далласу, а затем вновь вернулся к своей работе. Капитан остановился в стороне, его глаза перебегали с цифр и символов на дисплее на человека, который за этим дисплеем работал. В компьютерной информации – разобраться было гораздо легче чем в человеке работаешь или развлекаешься для развлечения нет времени это делаешь он нажал клавишу и на экране появилось схематическое изображение нескольких гипотетических аминокислот и я взял кое какие образцы с краев того первого отверстия которое кислота прошла в полуизолятора он указал рукой на небольшой кратер справа от платформы на которой прежде лежал Кейн. «Я подумал, что там могло сохраниться достаточно вещества для химического анализа. Если мне удастся расшифровать его структуру, мать могла бы вывести формулу нейтрализующего реагента. Тогда мы могли бы не бояться возможных разрушений, если существо при поимке начнет разбрызгивать кислоту». «Звучит грандиозно», — сказал Далас рассматривая Эша в упор. И «Если кто-то из нас и способен сделать это, так это только ты». Эш безразлично пожал плечами. «Это моя работа». Прошло несколько минут. Эш работал с компьютером, Даллас молча наблюдал за ним. Наконец капитан произнес. «Я хочу поговорить с тобой. Как только мне что-нибудь станет известно, я сразу же сообщу, — уверил его Эш. «Я не об этом собирался говорить». Эш с удивлением посмотрел на Далласа, а затем вновь повернулся к экрану, на котором появилась свежая порция информации. «Мне кажется, что расшифровка структуры этой кислоты сейчас для нас крайне важна. Давай поговорим позднее. Я сейчас очень занят». Прежде чем ответить, Даллас выдержал паузу, потом мягко, но настойчиво сказал. «Я хочу поговорить сейчас». Эш выключил дисплей, повернулся и посмотрел на капитана. «Я ведь и твою голову пытаюсь спасти, но если разговор настолько важен, начинай, я слушаю». «Почему ты позволил чужому организму развиваться внутри Кейна?» Научный сотрудник нахмурился. Я думаю, этот вопрос не ко мне. Никто не может позволить чему-либо развиваться внутри кого-нибудь. Это происходит само собой. Чушь. Вряд ли это можно считать разумной оценкой ситуации, сухо ответил Эш. Ты знаешь, о чем я говорю. Мать контролировала состояние Кейна. Ты контролировал мать. И это правильно, поскольку... Ты больше нас всех понимаешь в медицине. Ты должен был догадаться, что происходит. Послушай, ты одновременно со мной заметил темное пятно на экране монитора. Ты думаешь, я поверю, будто мощности автодоктора не хватило, чтобы просветить его? Дело не в мощности, а в длине волны. Поле, создаваемое этим существом, отражало волны того диапазона, что применяется в сканерах автодоктора. Мы же обсуждали, как и почему это могло произойти. Предположим, что я этому поверил, хотя это и не так. Но мать должна была обнаружить и другие признаки того, что происходит. Кейн перед смертью жаловался на сильный голод. Мы сами могли в этом убедиться за обедом. Разве теперь не ясна причина его фантастического аппетита? А она ясна? Пришелец для построения своего тела использовал белки и другие необходимые компоненты из организма Кейна. Не воздухом же он питался. Да, это очевидно. Такая метаболическая активность не могла не отразиться на показаниях датчиков. Взять хотя бы уменьшение массы тела Кейна, да и все прочее. Что касается веса, ответил Эш спокойно, то такие данные не могли появиться. Снижение веса кина компенсировалось увеличением веса чужого организма, и автодоктор воспринимал его как неизменный. А что ты имеешь в виду под словом прочее? Далас попытался скрыть свое разочарование, но это ему плохо удалось. Я не знаю точно, я всего лишь пилот. Медицинский анализ не мое дело. Да, сказал Эш со значением, это мое дело. Но я же не полный идиот. — воскликнул Даллас. — Может, я не умею подобрать правильных слов, но я же не слепой. Я вижу, что здесь происходит. Эш скрестил руки на груди и из подлобия посмотрел на Даллас. — Что ты хочешь этим сказать? Даллас подался вперед. — Ты хотел, чтобы чужой организм остался жить, настолько, что позволил ему убить Кейна. Я подозреваю, что у тебя могла быть на это своя причина. Я знаю тебя недолго, Эш, но за все время нашего знакомства ты ничего не делал без причины. Думаю, и сейчас за этим что-то кроется. Ты говоришь, что у меня есть какая-то тайная причина совершить такой безумный поступок. И что же это за причина, по-твоему? Назови. Послушай, Эш, мы оба работаем на одну и ту же компанию. Даллас решил изменить тактику. Поняв, что обвинениями ничего не добиться, он решил сыграть на товарищеских чувствах Эша. Капитану неожиданно пришла в голову мысль, что все его подозрения могут быть просто признаками надвигающейся собственной паранойи. Не имея под рукой настоящего виновника случившегося, он пытается свалить вину на Эша, который, конечно, был парнем странным, но не убийцей. «Я просто хочу знать, что происходит». Закончил далас умоляющим тоном. Прежде чем ответить, Эш обернулся на свой компьютер. «Я, черт побери, не понимаю, о чем ты говоришь. И ни на какие инсинуации отвечать не собираюсь. Существо очень опасно. Как ученый, я нахожу его в известном смысле восхитительным. Я этого не отрицаю. Но после того, что произошло, я не меньше твоего желаю как можно скорее с ним покончить». «Это правда?» Да, правда. В его голосе звучало легкое презрение. Если бы ты не испытывал такого сильного напряжения в последнее время, ты бы не усомнился во мне. Забудь о нашем разговоре. Я уже забыл. Да. Далас резко повернулся, вышел из изолятора и направился по коридору в командный отсек. Эш наблюдал за ним, занятый своими мыслями. Потом вздохнул и вернулся к прерванной работе да я слишком устал твердил себе на ходу далас голова его раскалась от боли эш наверное прав слишком многое свалилось на капитана в последние дни как долго он сумеет выдерживать такую нагрузку ведь он всего лишь пилот из кейна получился бы хороший капитан подумал сдалсу кин ко всему относился проще не позволяя разным проблемам порабощать себя. Но Кина больше не было с ними. Даллас вызвал по селектору инженерный отсек. Паркер, как у вас идут дела? Работаем. Чёрт побери, нельзя ли поконкретнее? Не стоит волноваться, Даллас. Сэр, работаем как умеем. Брэд мастерит тупинки для электрошока. Всё идёт нормально. Прошу прощения, ребята. Вы уж постарайтесь. Само собой разумеется. Связь прервалась. Дас злился на себя за этот ненужный вызов. Если он сам не в состоянии держать себя в руках, то как он может требовать этого от других? Капитану захотелось отвлечься от всего и побыть одному. Разговор с Эшем окончательно выбил его из колеи. Он так и не решил для себя, прав ли он, подозревая Эша, или это просто следствие его глупости. Поневоле Даллас склонялся ко второму. Если Эшл лжет, то делает это мастерски. Никогда еще Далласу не доводилось встречать человека, который так хорошо контролировал бы свои эмоции. На Настрома было одно укромное место, куда Даллас заглядывал, когда ему необходимо было побыть наедине с собой. Он свернул в коридор «Б», не настолько поглощенный собственными мыслями, чтобы перестать внимательно оглядывать каждый затемненный угол. Кругом было пусто. Наконец он добрался туда, где корпус корабля слегка выпячивался наружу, образуя ангар для небольшого челночного летательного аппарата. Далас подошел к люку и нажал расположенную рядом кнопку. Дверь скользнула в сторону. Люк космического челнока был открыт. Аппарат такого размера не имел собственного шлюза. Даллас забрался в него, положил руки на панель управления. Он прикоснулся сперва к находившейся там красной кнопке, но не нажал ее. Закрытие люка на челноке было бы немедленно зарегистрировано в командном отсеке и вызвало бы беспокойство остальных членов экипажа. Зная это, Даллас оставил ее открытой, что не мешало ему хотя бы на время чувствовать себя отрешенным от проблемы страхов, наводнивших на строма.